Часть третья. Загубленная весна. Глава первая. Пёс или с ё н о к Ох, до да чего же мне приятно, нет правда приятно было повидать о к с э р Не думал я, что Господь пошлёт мне такую милость, что я так буду всем здесь наслаждаться. Лице з р е н и е тех мест, где проходили часы вашей юности. Всегда будоражит душу. Вам еще суждено п о з н а т ь такое чувство, Аршамбо, когда на ваши плечи ляжет груз прожитых лет. Если приведется вам проехать через Аксер, когда вы достигнете моего возраста, да сохранит вас Господь, тогда-то вы скажете: я был здесь с дядей моим кардиналом. Он когда-то был тут епископом. Это его вторая епархия, а потом он получил шапку кардинала. Я сопровождал его в Мец, где ему предстояло свидеться с императором. Три года я жил здесь, целых три года. О, только не подумайте, что я сожалею об этом времени и что я полнее, нежели сейчас, вкушал сладость бытия, когда был оксфорским епископом, признаюсь вам. Мне не терпелось отсюда уехать. Я косился на Авиньон, хотя отлично понимал, что еще слишком для того молод. Но именно тогда я почувствовал, что Господь даровал мне стойкость характера и достаточно ума, дабы служить Ему при папском дворе. И вот, желая овладеть искусством терпения, я и углубился в изучение астрологии. Именно по з н а н и е в этой науке и побудили моего благодетеля папу Иоанна двадцать второго даровать мне кардинальскую шапку, хотя мне еще и тридцати не исполнилось. Впрочем, я об этом вам, кажется, уже говорил. Ах, а р Шамбор, Шамбо, когда вы беседуете с человеком много повидавшим и много пожившим, терпите. Если он по несколько раз рассказывает одно и то же, и это вовсе не потому, что у нас к старости голова становится слабовата, но столько у нас накапливается воспоминаний, что при каждом удобном и неудобном случае они всплывают наружу. Юность заполняет будущее воображением, старость воссоздает прошедшее с помощью памяти. В сущности это одно и то же. Нет. Я ни о чем не жалею, когда я сравниваю себя такого, каким я был, с собой т е п е р е ш н и м У меня тысячи поводов воссылать хвалу Господу нашему и, честно говоря, слегка похвалить в а и самого себя, конечно, весьма скромно и пристойно. Просто время вытекает из Божьей десницы, и когда я перестану помнить себя тогдашнего. Время вообще перестанет существовать, кроме, конечно, дня страшного суда, когда все прожитые нами мгновения сольются в одно. Но это уже превосходит мое понимание. Я верю в воскрешение из мертвых. Я учу паству верить в него, но сам никогда даже попытки не делал представить себе все это воочию и утверждаю, что Кто сомневается в воскрешении мертвых, гордецы. Ну да, ну да, таких гораздо больше, чем вы полагаете, потому что не могут они себе этого вообразить из-за собственного количества. Человек отрицающий свет подобен слепцу, ибо слепец не видит с в е т а Для слепца свет величайшая тайна. Подождите-ка, с а н с и В воскресенье я, пожалуй, упомяну об этом, потому что мне надо будет произнести проповедь. Как ни как я там соборный а р х и е и а к о н поэтому-то нам и приходится делать такой крюк. куда проще было бы проехать прямо на Труа, но надо проверить санский к а п и т у л А все-таки я с радостью задержался бы в а к с е р е еще хоть ненадолго. Эти два дня пролетели слишком быстро. Сент-Этьен, Сент-Жермен, Сент-Зеп, все эти прекрасные церкви, где я служил мессы, бракосочитал, давал причастие. А знаете, что Аксер, Аутисидурм, у древнейший из всех христианских городов нашего королевства, что он был центром епархии еще за два века до Хлодвига? который, кстати сказать, не оставил от него камня на камни, мало в чем уступив а т и л л и проделавшему то же самое в свое время, и что там еще до шестисотого года собирался конклав, когда я стоял во главе епархии, г л а в н а и е д и н с т в е н н о е моей заботы было очистить ее от долгов, оставленных моим предшественником епископом Пьером. А с него требовать я ничего не мог. К этому времени он уже получил сан кардинала, да-да, превосходные пархи, так сказать, предверие д кури. Мне удалось заткнуть все дыры с помощью моих бенефиций фамильного состояния. Те, что пришли мне на смену, ощутились куда в лучшем положении. И в частности нынешний епископ, который сейчас нас сопровождает, этот новый монсеньор Аксерский. Хороший прилад, но монсеньора Буржского я о т о с л а л в Бурж. Он все время дергал меня за полусутаны и спрашивал разрешения взять в епархию третьего нотариуса. Но это уже было ч е р е с чур, и я ему сказал: я ж е л и монсеньор, вам требуется столько всяких писцов и нотариусов, значит дела в вашей епархии сильно запутаны. п о с е м у обязываю вас немедленно вернуться в Бурж и самому навести там порядок с моего благословения, конечно. А мы в м е т е прекрасно обойдемся без его услуг. Епископ а к с е р с к и й будет превосходной ему заменой. Впрочем, я известил уже об этом Дофина, направил к нему вчера гонца, и он вернется завтра, в самом крайнем случае послезавтра. Так что последние вести из Парижа мы получим еще в Сансе. А Дофин держится стойко. Как на него не жмут, как только не исхищряются, он до сих пор не выпустил короля н а в а р с к о г о из у з е л и щ а А что поделывали наши французские сеньоры после руанской казни? п Режде всего сам король задержался в городе на несколько дней. Себе для жилья он выбрал. Дон Жон замка Буврей. Сын у в и л е л поселиться в другой башне того же замка, а в третьей держал под стражей Карла Наваррского. Иоанн II, видите ли, вообразил, что ему следует ускорить множество дел, и первый из них допросить при страсти м Фрикана. у с т р о й т е ко мне из Фрикана х о р о ш е н ь к о е фрикассе. Боюсь. что эту остроту он позаимствовал от карликами тона дурачка. Однако не пришлось ни разводить большого огня, ни пользоваться огромными клещами, как только п е р е н е л и Бюфль с четырьмя стражниками приволокли Фрике в подвал и повертели у него под носом кое-каким пыточным инструментом, губернатор Кана тут же доказал на деле свою добрую волю, да еще как доказал. Он говорил, говорил, говорил, словом вывернул свой мешок наизнанку и вытряхнул из него все, п л о т ь до последней крошки. По видимости, так. Ну как усомниться в том, что он выложил все, что знал, раз он так громко щелкал от страха зубами и с таким рвением старался говорить одну лишь правду? А на самом деле в чем он признался? Перечисил л имена участников убийства Карла Испанского, Дани и так давным давно были известны, и Фрике не добавил ни одного нового виновника смерти королевского любимчика к тем, которые после Манского договора получили королевское помилование. Но рассказ его об этом событии занял целое утро. Тайные переговоры во Фландрии и в а в е н ь о н е между Карлом Наварским и герцогом Ланкастером, да во всех королевских дворах Европы об этом уже судачили, так что и тут фрике мало что прибавил нового. Помощь военных действиях, которые обещали друг другу король Наварры и король Англии, да любой человек, если только он не круглый дурак. Мог об этом догадаться еще прошлым летом, когда почти одновременно Карл злой высадил свои войска в Котантене, а принц Уэльский под Бордо. Ах да разумеется, существовал тайный договор, по которому король Наварский считает короля Эдуарда королем Франции, и по которому они делили между собой все государство. Фрикан охотно признал, что такое соглашение было подготовлено. И таким образом подтвердил наветы Иоана Артуа, но договор не был подписан, шли только предварительные переговоры. Когда королю Иоанну передали эти показания в р и к е он возопил: «Изменник, изменник! Ну что, был я прав или нет?» На что д о ф и н возразил королю: «Отец мой!» Этот договор подготавливали раньше, чем договор в Валлонии, который Карл заключил с вами, и где говорится совершенно противоположное. Получается таким образом, что Карл изменил королю Англии, а вовсе не вам. И когда король Иоанн заорал, что его зять изменяет всем и каждому, Дофин заметил: «Это так, отец мой, и я сам теперь в этом уверился». Но ежели вы обвините Карла в том, что он предавал ради вашей же пользы, вы попадете в ложное положение. О несостоявшейся поездке в Германию, куда собирались отправиться Карл злой и д о ф и н фрикеда фрикан, мог рассказывать буквально часами, называл имена заговорщиков, указывал, где именно они должны были встретиться и что этот должен сказать и кому. И кто что должен был делать? Но королю об этом в свое время уже рассказал сам д о ф и н А что известно ему о новом к о м п л о т е его высочества н а в а р с к о г о Целью коего было взять в плен короля Франции и убить его. Э-э-э, Нет, фрике об этом ни слова не слышал, никаких следов приготовлений не замечал. Конечно, граф де Аркур. А говорив покойника, обвиняемый ничем не рискует. Правосудие это хорошо известно. Так вот, граф де Аркур все эти последние месяцы страшно гневался и впрямь н о й раз говорил непотребные слова. Но лишь он один и лишь от своего собственного имени. Ну как, повторяю, не поверить человеку, который с такой охотой идет навстречу своим пытальщикам? который сыплет признаниями по шесть часов подряд, так что писцы даже не успевают точить перья. Великий плут этот Фрике, прошедший школу своего господина Наварского, буквально затопивший тех, кто вел допрос потоком слов и разыгрывавший из себя э такого б о л т у н а дабы под пустыми фразами скрыть то, о чем следовало промолчать. Так или иначе. Для того, чтобы употребить, использовать для дела его свидетельские показания во время суда, придется начинать все заново в Париже, учредить следственную комиссию, ибо з д е ш н не оказалось н е на высоте. В сущности, закинули в море огромный н е м о д а вытащили всего несколько рыбешек. А пока шел допрос, Иоанн II хлопотал о том, чтобы прибрать к рукам владения и должности изменников. И с этой целью отправил из Руана виконта Тома Купвержа, дав ему приказ захватить все имущество семейства де Аркур, а маршала де о д р и г е м а о т р е д и л в Эвресс наказом осадить город. Но виконт Купверж повсюду натыкался на не слишком любезный прием хозяев, и конфискация так и не состоялась. Ему бы следовало оставить в каждом замке отряд лучников. д а б е д а в том, что в его распоряжении не оказалось достаточно людей. Зато обезглавленное тело толстяка ж а н а де Аркура недолго украшало собой городскую в и с е л и ц у На следующую же ночь добрые норманцы тайком похитили труп и похоронили его по христианскому о б ы ч а ю что одновременно дало им прекрасный случай посмеяться над королем. А что касается города Эвре? То пришлось его осадить, но город Эвре был не единственным ленным владением э в р е н а в а р с к и х повсюду, от Валонии до Милана, от Лангвиля до Конша, от Пантуаза до Кутанса, в каждом городке таилась угроза. И даже в живых из г о р о д я х вдоль проезжих дорог что-то подозрительно шевелилось. Король и о а н II уже не чувствовал себя в Руане в полной безопасности. Сюда он прибыл с воинством, вполне достаточным для того, чтобы схватить участников пиршества, но недостаточным для того, чтобы подавить мятеж. В последние дни он вообще не выходил из замка. Самые верные его слуги, и в том числе, конечно, Иоанн Артуа, советовали ему уехать. Его присутствие в Руане разжигало народный гнев. Король, которому приходится опасаться своего народа. По сути дела ничтожный монарх, и есть все основания считать, что дни его царствования сочтены. Итак, Иван II решил вернуться в Париж, но потребовал, чтобы его сопровождал д о а ф и н Вы не устоите, Карл, если в вашем герцогстве поднимется мятеж. Но главным образом он опасался, как бы его сынок не сговорился с н а в а р с к о й партией. Пришлось д о а ф и н у подчиниться. Однако он заявил, что путь в Париж они проделают не верхами, а поплывут по реке. Я привык, отец мой, из Руана до Парижа плыть по сене. Я ж ли нынче я поступлю иначе? Люди могут решить, что я сбежал. Кроме того, плыть мы будем медленно, и все новости станем получать скорее. б у д е они н е б л а г о п р и я т н ы мне придется почему-либо вернуться обратно. Это тоже удобнее сделать. И вот король отплыл из Руана на огромном судне, сделанном по особому заказу герцога н о р м а н д с к о г о для его путешествий. Ибо, как я вам уже говорил, он не слишком обожал верховую езду. Огромное плоскодонное судно, все разукрашенное, богато убранное и все в позолоте. На носу бились по ветру знамена Франции, Нормандии и д о ф и н е И шло судно и под парусом, и на вёслах. Рубка приспособлена под жильё, просторная комната, убранная коврами и обставленная кофрами. Дофину нравилось побеседовать здесь со своими советниками, сыграть партию в шахматы или шашки, а то и просто полюбоваться родными просторами, которые тянутся вдоль этой полноводной реки. И тут особенно прекрасный. Но короля б е сила это спокойствие, эта медлительность. Что за дурацкая мысль плыть по сене, следуя всем ее излученным? Да ведь так получается в три раза длиннее, чем если скакать по дорогам н а п р я м и к Он не мог привыкнуть к тому, что в каюте такая теснота, и целые дни вышагивал взад и вперед, д и к т у я письмо. Одно единственное письмо, все тоже письмо, которое он то бросал диктовать, то брался за него снова, без конца переделывая его. И он то и дело приказывал причаливать к берегу, шлепал по грязи, чтобы добраться до пристани, обчищал свои высокие о х о т н и ч ь и сапоги, маргаритки, и приказав подать себе коня, скакал вместе со свитой вдоль берега. Ему видите ли почему-то вдруг припало желание посетить вон тот замок, выглядывающий из затоплей, о и чтобы к моему возвращению письмо было перебялено на чисто его письмо к папе, где он пытался объяснить святому отцу причины и поводы пленения короля Наваррского, будто не было в государстве дел поважнее, но о них он и не думал. Во всяком случае ни об одном требовавшем его вмешательство он отмахивался от самых неотложных государственных забот. Слишком медленно поступали в казну налоги, вновь возникла необходимость уменьшить вес монеты, высокие пошлины, но сукно вызывали недовольство торговцев. Надо было срочно привести в порядок крепости, которым угрожали англичане. Да разве нет у него канцлера? Нет смотрителей монетного двора, королевского мажордома, сборщиков налогов и первоприсутствующих в парламенте, п у с т ь о н и этими делами и занимаются. Пускай Никола б р а к который уже находился в Париже, пускай Симон де б ю с с и или Робер де Ларис приступают к выполнению своих обязанностей. Они и впрямь приступили и набивали себе карманы, играя на курсе монеты. своей властью прекращая справедливую тяжбу, затеянную против их родича, делай п о в л а ш к е другу, без конца досаждали то торговой компании, то какому-нибудь городу, а то и целой пархи, и которые никогда не простят этого королю, монарх, который то вдруг объявляет, что сам будет за всем бдеть и в мельчайших подробностях устанавливает порядок какой-нибудь церемонии. А то вовсе не заботится ни о чем, будь то даже дела первейшей государственной важности. Не т а к о в этот человек, что может у г о т о в и т ь своему народу славную судьбу. На второй день пути судно Дофина стало на якорь у Пон де Ларж, и тут король вдруг заметил. Что по мосту скачет купеческий приво Парижа Метр Этьен Марсель во главе э с к о р т а не то в полсотню, не то в сотню всадников вооруженных пиками, и на с т р е е одной билось на ветру синекрасное знамя столицы ф р а н ц и и Кстати, эти горожане были экипированы лучше, чем многие знатные рыцари. Король не сошел на берег и не пригласил на судно приво. Так они и переговаривались, один с судна, другой с берега, и оба были явно удивлены, что случай свел их здесь лицом к лицу. Приво меньше всего ожидал встретить в этих местах короля, а король ломал себе голову, что нужно Приво в Нормандии и с какой целью он взял с собой такой большой эскорт. Разумеется, все это наварские интриги. А может они хотят попытаться освободить Карла з л о в о Да нет, слишком уж скоро. После того, как его взяли, прошла всего одна неделя. Но ну, в конце концов все возможно. А вдруг приво Марсель и есть глава того заговора, о котором на шептал королю Иоанн Артуа? Тогда все становится п о н я т н о Мы прибыли приветствовать вас, государь. Вот и все, что сказал приво? А король вместо того, чтобы заставить его хоть немного разговориться, в упор заявил ему, что вынужден был схватить короля наваррского, который причинил ему немало зла, что все обстоятельства этого дела будут изложены и освящены в послании направленном папе. И король Иоанн II добавил, что он надеется, возвратившись в Париж. з а с т а т ь с в о е й столицы полный порядок, полное спокойствие. Надеяться также, что парижане трудятся, не покладая рук. А теперь, месье приво, можете возвращаться обратно. Да, слишком длинный путь для столь краткой и мало вразумительной речи. э е ь е Марсель повернул своего коня. И густая черная его борода торчком встала на подбородке, а король, когда знамя Парижа скрылось в зелени прибрежных ив, в е л я л кликнуть писа и стал, в который раз переделывать свое письмо к папе. Да, кстати, Брюне, Брюне, Брюне, попроси, пожалуйста, Дона Кальва подъехать к н о с и л к а м Король стал диктовать писсу примерно так. И еще, ваше святейшество, есть у меня доказательство и неоспоримое, что его величество король Наварры попытку имел поднять против у меня купцов парижских и снюхался с их приво, который не имея на то разрешения, отправился в н о р м а н д с к и е земли и сопровождали его вооруженные всадники. Коем и числа нету, дабы подмогу принести злодеям из н а в а р с к о й партии, довершить их злодеяние, пленив мою персону и персону Дофина старшего сына моего. Час от ч а с у эскорт при в о Марселе все рос и рос в о о б р а ж е н и и короля, и вскоре Иоанн уже насчитает пять сотен копий, а потом он вдруг приказал немедленно сняться с якоря. И забрав из замка Понделарш Карла Наваррского и ф р и к а н а держать путь на л е с а н д е л и с ибо король Наваррский следовал за судном на коне по берегу от одного причала к другому в окружении мощной стражи, которая получила приказ в случае попытки пленного к бегству или в случае, если его будут пытаться освободить н о р м а н д с к и е сеньоры, немешкая заколоть его кинжалом. И все время его должно было быть видно с борта судна. Вечерами Карла запирали в ближайшей к причалу башне, запирали его в Эльбефе, запирали его в Понделарш, а нынче запрут в Шато г а й р и да-да, в Шато г а й р и где его бабка бургундская т а к р а н а распростилась жизнью, да, примерно в том же возрасте. А как переносил все эти унижения его высочества Наварский? По правде сказать, плохо. Теперь-то разумеется, он уже п р и о б в ы к своему узилищу, во всяком случае воспрянул духом, узнав, что король Франции сам находится в плену у короля Англии и что сейчас ему нечего опасаться за свою жизнь, но первое время. Ах, это вы, Дон Кальво. Напомните ко мне, у какого евангелиста, которого читают б у д у щ е е в о с к р е с е н ь е говорится о свете или что-то в этом духе. Да, во второе воскресенье Рождественского поста. Странно будет, если мы это место не найдем, или может быть об этом говорится в послании. Очевидно то, что читали в минувшее воскресенье. Отбросим же творение мрака и облачимся в латы света. Да, в п р о ш л о е в о с к р е с е н ь е И вы, вы тоже не помните наизусть? Ладно, скажите мне чуть позже, буду вам весьма признателен. Попавший в западню лисенок как безумный кружит по клетке, глаза у него горят, шерсть взирошена, сам отощал и скулит, отчаянно скулит. Таков уж наш Карл Наварский, но скажем в его оправдание, делалось все лишь бы его запугать. Тогда вруа не Никола б р а к бросил фразу о том, что мол, пускай король Навары умрет не сразу, пускай мол умирает медленно, каждый день умирает, и тем добился отсрочки казни, но слова его не прошли мимо королевских ушей. Король Иоан не только приказал заточить Карла в той же самой комнате, где умерла Маргарита Бургундская, но и велел довести до его с в е д е н и я весь их мерзкий род пошел от этой подлой шлюхи родной его бабки, и сам он отпрыск дочери этой потаскухи. Ускайка думает, что его прикончат так же, как бабку, но и этого показалось мало. В течение нескольких дней, что просидел Карл в Шато г а й р е ему десятки раз объявляли, даже ночами, что кончина его уже близка. Унылое тюремное одиночество Карла Наваррского прерывал то королевский смотритель, то л и б ю ф л ь или еще какой-нибудь стражник, который изрекал: «Готовьтесь, ваше высочество». Король приказал соорудить во дворе замка шафот. Скоро мы за вами придем. А через минуту действительно входил Лалеман, и его встречали безумные от страха глаза узника, сжавшегося к стене и хрипло дышавшего. Король решил дать отсрочку. Вас казнят не раньше завтрашнего дня. И тогда Карл Наварский тяжело переводя дух, без сил валился на табуретку. А через час, а может быть через два. Снова приходил п е р е н е л л и Бюфель. Король решил не отрубать вам головы, ваше высочество. Нет, вас повесят. Такова его воля. Сейчас сбивают виселицу, и потом, когда отзвонят к в е ч е р н е являлся комендант замка Готье Дериво. Вы за мною, м е с с ь р Нет, ваше высочество, я принес вам ужин. Виселицу поставили? Какую в и с е л и ц у никакой в и с е л и ц ы нет, Ваше Высочество. И шафота нет, и шафота, Ваше Величество, я тоже не видел. Уже шесть раз его Высочеству Карлу Наварскому отрубали голову, столько же раз вешали и столько же раз четвертовали. Но, пожалуй, страшнее всего было, когда как-то вечером в его темницу внесли большой к о н о п л я н ы й мешок и сообщили узнику, что нынче ночью Его з а п р я ч у т в этот мешок и бросят в сену. На следующее утро за мешком явился смотритель, повертел его в руках, заметил, что Карл Наварский ухитрился провертеть в нем дыру, и с улыбкой удалился. Каждую минуту король Иоанн спрашивал, как там его узник, поэтому-то он терпеливо ждал, когда писцы закончат перебелять очередное послание папе. Ест король Наварский или не ест? Почти не ест, так только чуть п р и т р о н е т с я к еде, которую ему приносят, а иногда и вообще блюдо уносят нетронутым. Ясно, боится, что ему подсыплют яду. Значит, похудел? Чудесно, чудесно. Прикажите, чтобы пища, которую ему готовят, была с горечью и припахивала, тогда он и впрямь решит, что его хотят отравить. Спит он или нет? Плохо. Днем его еще иногда можно застать спящим. Сядет у стола, уткнет голову в руки и дремлет. Но стоит кому-нибудь войти, вскакивает словно встрепанный. А по ночам с т р а ж а слышит, как он ходит, б е з к о н ц а кружит по комнате. Как лисенок, государь, ну чисто лисенок! Видать, боится, что его придушат, как придушили в той же самой круглой комнате его бабку. Иногда по утрам по его лицу видно, что он плакал. Чудесно, чудесно, повторял король. Ну а с вами он говорит? Еще бы не говорил. Пытается завязать разговор с каждым, кто к нему входит. И видимо хочет нащупать у каждого его слабую струнку. К о р о л е в с к о м у смотрителю он посулил золотые горы, если тот поможет ему бежать или хотя бы согласится передать на волю письмо. п е р е н е л я Бюфля он пообещал взять с собой и дать ему должность смотрителя непотребных заведений у себя в Эвре или в Наваре, и бы заметил, что ли Бюфль завидует нашему смотрителю, коменданта крепости. Он считал верным своему воинскому долгу и сетовал только на совершенную по отношению к нему несправедливость, доказывал свою невиновность, не з н а ю в чем меня упрекают, ибо клянусь Господом Богом, я не питал никаких дурных замыслов против короля, д р о ж а й ш е г о моего тестя, и не намеревался причинить ему зло. Его ввели в заблуждение на мой счет вероломные люди. Хотят погубить меня в его глазах, но я безропотно переношу любую кару, какой угодно ему было покарать меня, ибо отлично знаю, что он здесь ни при чем, а ведь я во многом мог бы быть ему полезен ради его же собственного блага, мог бы оказать ему множество услуг. Но е е л и он решил погубить меня, уже не смогу их оказать. Идите прямо к нему, мистер комендант, скажите ему, чтобы он выслушал меня. И это будет только к его выгоде, если Господу угодно будет вернуть мне мое богатство, будьте уверены, я позабочусь и о вас, ибо вижу, что вы жалеете меня в такой же степени, как желаете добра своему господину. Все это, разумеется, передавалось королю, и тот начинал вопить: нет, посмотрите только, каков мерзавец! нет, посмотрите только, каков предатель! Как будто каждый узник Не пытается разжалобить своих тюремщиков или подкупить их, возможно, даже стражники слегка с г у щ а л и краски, рассказывая п о с у л а х короля наварского, надеясь тем самым набить себе цену. И в награду за столь неподкупную честность король Иоанн швырял им кошель золотом. Нынче вечером скажите ему, что я велел хорошенько натопить его темницу, накидайте побольше соломы и с ы р ы х поленьев. А трубу закройте, пускай прокоптится хорошенько. Да, маленький король Наварры действительно напоминал лисенка, попавшего в ловушку. А король Франции, как огромный злобный пес, кружил возле клетки, это а к и й бородатый с т о р о ж е в о й пес, состоявший торчком на хребте шерстью, рычал, в ы л о щ е р и в а л клыки, с к р е б лапами землю. И только поднимал пыль, ибо не мог схватить свою жертву сквозь прутья решетки. И длилось так, вплоть до 20 апреля, когда в а н д е л и с е появились двое норманских д рыцарей с подобающей свитой, и на р а з в и в а в ш е м с я на пике о с т р о к о н е ч н о м флаге красовались гербы Наварры и е в р е Они привезли королю Иоанну письмо от Филипа Наварского, помеченное коншем. Довольно крутое письмо. Филипп без обиников писал, что он крайне разгневан тем, что его сеньор и старший брат должен сносить все эти несправедливости и муки, которого вы без з а к о н н о увезли с собой, не имея на то ни права, ни причины. Но з н а й т е что вам нечего и думать о его наследстве, не о нашем. Если даже суждено ему погибнуть от вашей жестокости, ибо никогда вы не ступите ногой в наши владения. Снышнего дня мы бросаем вызов вам и всему вашему могуществу и объявляем вам смертельную беспощадную войну, насколько то будет в наших силах. Возможно, письмо было написано не совсем в этих выражениях, но во всяком случае смысл его был именно таков. Все было сказано с предельной твердостью, и был в нем открытый вызов. И особенно подчеркивало грубость письма то, что было оно адресовано Иоанну Валуа, что величает себя королем Франции. Оба р ы ц а р я вежливо отклонились и без долгих разговоров повернули своих коней и ускакали так же, как и прискакали. Вы сами понимаете, Аршамбо, король на это письмо не ответил. Оно было неприемлемо, особенно из-за того, что было так непочтительно адресовано, но это означало открытую войну, так как один из крупнейших васалов с отказывался считать короля Иоана н своим законным сувереном. Другими словами, он не замедлит признать таковым короля Англии. Все ждали, что после такого оскорбления Иоанн впадет в привеликий гнев. Но он сумел удивить всех приближенных. Он расхохотался, правда, чуть принужденно. Двадцать лет назад его отец тоже расхохотался, расхохотался от чистого сердца, когда епископ Бергерш канцлер Англии привёз ему вызов от юного короля э д у а р д а III. Король Иоанн приказал без проволочек отправить составленное им послание папе. пусть даже такое, как оно есть, и хотя переделывали и переписывали его десятки раз, оно не стало от этого ни умнее, ни убедительнее. Одновременно он приказал вывести из крепости своего зятя, заточу его в Лувре, и оставив д о ф и н а плыть по Сене на своем огромном раззолоченном судне, сам король галопом помчался в Париж. где не сделал ничего, ровно ничего полезного, тогда как Наварский клан трудился не покладая рук. Ах да, я и не заметил, что вы вернулись, Дон Кальво. Значит, нашли то место в Евангелии. И сказал им Иисус, что же он им сказал? Пойдите, скажите Иоану. Что слышите и видите? Пожалуйста, говорите чуть громче, дон Кальво. Из-за этого г р о х т а и стук. а Слепые прозревают, хромые ходят. Да-да, я слушаю вас, от Матфея. Слепые прозревают. Не слишком богато, но и этого мне хватит. Главное, чтобы было, с чего начать свою проповедь. Вы же знаете, как я работаю.